Глава двадцать пятая. Условное утро застало меня в постели. Проснувшись, я еще немного полежал, прислушиваясь к своему телу. Судя по ощущениям, я смог полностью восстановиться, и энергетическое истощение прошло. Что мне не хватило именно энергии, было понятно еще со слов системы узла связи», но я бы никогда не подумал, что это может так сильно сказаться на моем самочувствии. С ужасом вспомнив вчерашнюю слабость, я решил позаботиться о развитии в этом направлении. Правда, я пока не знал, как это осуществить. В этот раз я пришел в рубку первым, но один пробыл недолго. Через десяток минут пришел Тавль, плюхнувшись в свое кресло, и, поприветствовав меня кивком головы, он начал подготовку к старту. «Корабль!» — произнес мой напарник, но тут же осекся. «Ах, Хурк, все время забываю. Герт, дай команду жестянке, чтобы она выпустила нас из облака. Боюсь, что меня она слушать не станет». Я пожал плечами и отдал приказ Шинока. Через несколько секунд поле астероидов пришло в движение, открывая перед нами коридор в обычный космос. Корабль плавно двинулся вперед и быстро покинул безопасную зону. Это не отображалось на экране, но я уверен, что едва мы покинули облако, астероиды снова начали свое беспорядочное движение, и теперь ни один разумный не заподозрит наличие в этом каменном месиве рукотворного объекта. «Ты уже определился с координатами прыжка?» — спросил я. «Еще нет», — ответил Тавль. «Вернее, да, но это будет только промежуточная точка». «Опять нужно с кем-то встретиться?» — понимающе спросил я. «Все верно, мой проницательный друг», — кивнул человек, разворачиваясь ко мне. «Нам нужно получить разрешение у одного моего знакомого, иначе нас превратят в решето по прибытии в конечную точку». До границы скопления, откуда можно было начать расчет прыжка, оставалось еще около часа хода, когда шинока разорвала тишину рубки неожиданным сообщением. «Регистрирую открытие гипертоннеля. Начинаю сканирование объекта». Расслабленность мгновенно слетела с развалившегося в кресле человека, и он уткнулся в отчет формируемой системой корабля. Я сидел далеко и не видел, чего все сильнее хмурится мой компаньон, поэтому не выдержал и спросил. «Что там, шик?» «У нас гости», — вместо шинока ответил Тавль. «Один корабль класса корвет Сейчас идет развертывание боевой группы истребителей. Один, три, пять кораблей. Хурк, похоже, придется драться». «С чего ты решил, что это за нами?» — спросил я. «Ты же говорил, это место используют иногда пираты». В ответ я получил скептический взгляд, после которого почувствовал себя весьма неуютно, как будто напарник меня обозвал. «А подумать не пробовал?» — спросил Тавль. «Эм...» Замялся я, но довольно быстро нашел ответ. корвет «Верно, мой наблюдательный друг», — криво усмехнулся человек. «Не грузовоз, не транспорт, а полноценный корветт, да еще с большой группой сопровождения. Корабли подобного класса имеют только серьезные структуры. Свободному братству они не по карману. А с кем из больших дядей у нас хорошие отношения?» «Прыгнуть успеем?» — вместо ответа спросил я. «Не думаю, что это поможет, капитан», — произнесла Ашинока. «Я регистрирую сильное излучение сканирующих комплексов корвета. Предположительно, он оснащен системой дальнего поиска». «О как!» — удивился Тавль. «Значит, за нами послали полноценного охотника. Слышишь, герд Мы, оказывается, серьезные парни, раз за нами охотятся на такой штуке. Ши, что можешь сказать по эскорту?» «Минимум четвертое поколение, но очень сильно фонят излучением. Предположительно, вооружены выше нормы». «Хурк!» — выругался напарник. С нашими ведрами в космосе мы им не соперники. Даже если за штурвалом, что крайне маловероятно, будут полные неучи, их превосходство в технике и численности сотрет нас в пыль. Остается надеяться, что они здесь случайно, — сказал я и сам понял, как нелепо это звучит. Корвет предполагаемого противника, дождавшись построения своего эскорта, уверенно двинулся в нашу сторону. Через несколько секунд после этого пискнуло оборудование связи, и в рубке шинока прозвучал уверенный четкий голос. «На связи майор службы безопасности корпорации Интронидис Краш Рут. Прошу заглушить двигатели и принять на борт переговорщика». «Ишь ты, вежливые какие!» — зло произнес Тавль. Его пальцы порхали над терминалом управления. «Если я все правильно понял, то мой компаньон готовил прыжок в ручном режиме. Просят остановиться, может, даже поговорить захотят. Тавль Луктрингер, наши приборы фиксируют ваши действия, и мы просим вас отменить процесс». «Нам нужно поговорить, к тому же в нашем распоряжении есть система поиска, и уйти у вас все равно не получится». «Да что вы знаете о космической навигации, выскочки С превосходством сказал Тавль. «Замучайтесь искать, и не таких с хвоста скидывал. Готово». «А ты что, — думаешь, Шонг, стартуем — стартуем?» «Погоди», — неожиданно сказал я. «Может, действительно стоит поговорить? Раз они гоняются за нами с самого Киеса и до сих пор не напали, то, может, стоит их выслушать?» только без переговорщика, а так, на расстоянии. Корабли корпорации постепенно приближались, но без надрыва и форсажа. На самом деле, они уже давно могли начать бой, по крайней мере, с помощью истребителей. — Что ж, давай пообщаемся с нашими поклонниками, мой любопытный друг, — произнес человек, оценив обстановку. Он включил селектор и сказал. — Я готов вас выслушать, майор Рут, но только в таком формате. Сами понимаете, доверия у меня к вам нет. «Меня это вполне устраивает», — ответил безопасник. «Сопровождение ваше пусть возле вас и остается», — добавил человек. «А то я нервничаю при виде чужих истребителей, и рука на кнопке старта дрожать начинает». «Принято», — ответил майор, и — «все корабли на радаре замерли, а потом чуть оттянулись назад». «М-м-м», удивленно промычал тавль, отключив селектор связи. «Похоже, они действительно на готовы ради этой беседы. Очень странно, учитывая, что ты натворил на их территории». «Я хотел бы поговорить с вашим напарником», — произнес безопасник, и мы удивленно уставились друг на друга. Я помотал головой, и напарник кивнул, беря переговоры на себя. «Кто бы сомневался?» — тихо произнес Таваль и нажал кнопку связи. «Он рядом и хорошо вас слышит. Можете излагать». «От лица корпорации Интронидис я предлагаю вам и вашему партнеру полную защиту от преследования Империи и любых других сил», — после короткой паузы произнес Рут. «Это только половина вашего предложения, майор». — сказал мой компаньон. — Что мы должны будем сделать в обмен на защиту? Из чего вы взяли, что нами заинтересуется империя? Я кивнул и показал компаньону оттопыренный большой палец. Не зная почему, но этот жест означал одобрение. Я не раз видел его у других двуногих, правда, тогда речь в основном шла о самках. Вопрос Тавля позволял нам получить информацию из стороннего источника. Возможно, представитель корпорации знал что-то о наших преследователях, чего не знали мы. «Касательно второй половины нашего договора могу сказать немного и только то, что знаю. Необходимо будет ваше содействие в проектах моей организации. У меня есть приказ, согласно которому я должен вас защищать и доставить в оговоренное место. Желательно добровольно». «А если мы не согласимся», — задал вполне логичный вопрос человек, — «то мы вынуждены будем применить силу», — честно ответил безопасник. «Но поверьте, нам этого делать не хочется». «Могу гарантировать вашу безопасность на весь период переговоров», — добавил майор. «С вашей стороны потребуется сотрудничество. Никакой угрозы жизни или достоинству наше предложение не несет». «Нам нужно время подумать», — произнес Ставль и отключил связь. «Как-то это все странно», — произнес я. «Не верится мне в его гарантии?» «И не зря мой неопытный друг», — сказал напарник, откидываясь на спинку кресла. «Этот тип, несмотря на массу слов, не сказал ничего конкретного». Даже на мой вопрос по поводу «Империи» ничего не ответил. Но мы попали в сложную ситуацию, и нужно что-то решать. регистрируя открытие гипертоннеля», — сообщила Шинока. «Начинаю сканирование. Ты сегодня приносишь исключительно дурные вести, жестянка», — вздохнул капитан. «Кто еще пожаловал на нашу незапланированную вечеринку?» «Корабль класса корвет после паузы ответила система. «Сопровождение из пяти истребителей». «Кажется, сегодня я это уже слышал». — сказал я, и мы с компаньоном синхронно усмехнулись. Кажется, мы оба понимали, что услышим дальше. «Оборудован системой дальнего поиска», — продолжала тем временем отчет Ши. «Использует стандартный имперский код». «Хурк!» — ругнулся Таваль. «Нужно выбирать гирд. И выбирать быстро. На связи имперская служба безопасности. Всем кораблям приказываю заглушить двигатели и приготовиться к досмотру. В случае сопротивления будет открыт огонь на поражение». «Корпораты, по крайней мере, были вежливыми», — засмеялся я. «А этот сразу готов нас пристрелить. Что думаешь, напарник?» «Думаю, что от имперца никаких предложений не поступало, но согласиться с предложением Интронидис — это все равно, что сунуть голову Хургу в пасть. Может, он ее и не закроет, конечно, но это не точно». Корвет империи стремительно приближался к месту событий, и суда корпорации меняли свое положение в пространстве, готовясь к сражению. Истребители обеих сторон выдвинулись вперед, готовясь первыми вступить в бой. «Мне нужен ваш ответ», — передал майор Интронидис. «Мы можем уйти в прыжок, пока они решают, кто из них сильнее», — предложил я. Но Таваль неожиданно покачал головой. «Нас не оставят в покое. Придется прятаться всю жизнь и исключить из списка большинство обитаемых планет, которых так или иначе присутствуют наши приятели». — Ну, тогда я за корпорацию, они хотя бы предложение сделали, в отличие от имперца. — Он тоже сделал предложение, просто оно нам не понравилось, — засмеялся человек и включил связь. — Майор, мы согласны на ваше предложение. — Рад это слышать, — ответил безопасник. На заднем фоне у него звучали отрывистые команды экипажа. — К сожалению, мы не сможем присоединиться к вам в полном составе. С вами отправится мой помощник. Он в курсе всей ситуации и проводит вас до места встречи. Бой уже начался, и космос осветили первые вспышки лазеров. Истребители обеих сторон сцепились в клинчи и уже понесли первые потери. Один имперский звездолет вспыхнул и рассыпался на части. Следом двоих представителей корпорации накрыл залп ракет. Корветы обменялись залпами и пошли на сближение. В подобной обстановке можно было только восхищаться хладнокровием майора СБ Интронидис. Из ангара корабля корпорации вылетел еще один истребитель и рванул в гущу схватки, но тут же остановился, будто получил пощечину. Он сменил траекторию и направился к нам. — Жестянка, открой ангар! — произнес Ставль, вставая. — Идем встречать проводника, Гирд. Надеюсь, что мы успеем удрать. Проходя мимо основного голоэкрана, я понял, о чем говорит напарник. От эскорта корпорации уже ничего не осталось, а корвет Империи уверенно шел на абордаж основного судна «Интронидис». Пилоты и оборудование имперцев оказались на более высоком уровне и уверенно одерживали верх. Когда мы добежали до ангара, наш проводник уже вылезал из своего истребителя. Это оказался невзрачный молодой человек с незапоминающимся лицом. «Как к вам обращаться?» — сходу спросил мой компаньон. Безопасник корпорации бросил взгляд по сторонам и, задержавшись на пару мгновений на мне, посмотрел на Тавале. «Можете называть меня Дик. Сколько у нас времени?» «Хватит на то, чтобы добежать до рубки и вести координаты. Ваш корабль сейчас берут на абордаж», — сказал я, но Дик неожиданно грустно улыбнулся. «Тогда, думаю, времени чуть больше, но медлить не стоит. Покажите, куда идти». Уже втроем мы побежали в обратном направлении. Когда мы добрались до пилотской кабины, безопасник сразу запрыгнул в кресло и начал ввод координат. Скорость, с которой он это делал, говорила о немалом опыте этого с виду юного человека». На голоэкране замерли два корвета, намертво соединенные штурмовыми захватами. Последний оставшийся в живых истребитель имперцев кружился вокруг задней полусферы нашего корабля, пытаясь повредить двигатели, но Шинока успешно его отгоняла залпами бортовых орудий. «Прощай, шеф», — тихо сказал Дик, закончив ввод данных и силой вжал кнопку старта. Шинока вошла в гипертоннель, и на всех экранах появилась привычная заставка. Безопасник откинулся на кресле и прикрыл глаза. Я стоял сбоку и видел, как мой компаньон вытащил свой излучатель и приставил дуло к голове проводника. — Что ж, Дик, — произнес Тавль, — благодарю за помощь. А теперь не обессудьте, но нам придется принять определенные меры предосторожности. — Ну что вы, — абсолютно спокойно не открывая глаз ответил человек. — Я все понимаю. Куда идти? — Пока что вперед, — ответил мой компаньон, и мы покинули рубку. Честно говоря, я думал, что Тавль пристрелит человека. Просто не захотел этого делать в своем кресле, но мы миновали несколько удобных мест и в итоге пришли в комнату с криокапсулами. Это добро стоило немного и острым спросом не пользовалось, поэтому старые владельцы Шинока на него не позарились. Я был здесь всего один раз во время изучения корабля, и снова посещать это место желания у меня не было. Слишком уж неприятные воспоминания были связаны с этими ящиками. — Сколько мы будем добираться до места? — спросил Тавль, пока Дик забирался в капсулу. — Думаю, вы и сами прекрасно знаете это, господин Локтрингер, — ответил он. — Но если вы хотите услышать это от меня, то ничего не имею против. Двенадцать дней. — Хорошо. Кивнул компаньон и, захлопнув крышку, активировал криокамеру. — Приятных снов! После этого компаньон привалился к стене и о чем-то глубоко задумался. Я его не отвлекал, рассматривая в маленькое окошко замершее лицо замороженного человека. Наконец мне это надоело, и я спросил, куда летим? «Судя по координатам, в головной штаб Интронидис», — задумчиво ответил Тавль и после продолжительной паузы добавил. «Война начинается». «С чего ты взял?» — удивился я. «Думаю, что схватку с Империей спишут на случайность. Вряд ли корпорация пойдет на открытый конфликт». «Не все так просто, мой невнимательный друг», — со вздохом ответил человек и кивнул в сторону капсулы. «Многое зависит от того, что скрыто в головах этих ребят, но точно ясно одно — Империя этот инцидент не простит». Я проследил за взглядом напарника и задумался. «Я могу узнать все, что он знает, но проводник при этом умрет», — неуверенно предложил я. «Прямо императорский суд», — невесело рассмеялся Тавль, но юмора я не понял. «Что ты имеешь в виду? У каждого дворянина империи есть право единожды обратиться к императору за справедливостью. Там тоже погибают оба, и просители, и ответчик, но правду узнают всегда». «Так что?» — снова спросил я. «Это не имеет смысла», — после секундного колебания ответил человек. «Он все равно ничего не знает, кроме своего задания и нескольких грязных тайн корпорации. Вся эта каша заварилась из-за тебя, мой синекожий друг. И я в ней всего лишь расходный материал», — грустно произнес Тавль, бессмысленно уставившись в стену. «И мне все еще непонятно, что в тебе такого ценного. Кто ты такой, гирт Я смотрел на растерянного компаньона и думал. Слова рвались наружу, и я, наконец, решился. «Гертам — Гертам! — негромко сказал я. — хурк ругнулся человек, сполз по стене и уставился в потолок. — Вот это я вляпался! — Хурга втрог! — прошипел Нилок, морщась от очередной инъекции, встроенной в штурмовой скафандр аптечки. — И где они только берут таких монстров? Шонг сидел, привалившись к стене, и зажимал рукой рваную рану в боку. И еще немного его противник перерубил бы ему позвоночник. Лишь чистая случайность и жизнь одного из штурмовиков позволило капитану остаться в живых. А ведь все так хорошо начиналось. После наводки гвардейца пришлось менять курс и нестись в совсем другом направлении, но игнорировать слова клыка было бы настоящей глупостью. Все двое суток прыжка шурни находил себе место Если гвардеец ошибся, то Нилок снова мог остаться позади конкурентов. После старта со станции Варинга оперативник связался с патрульной службой и получил неожиданное известие. Буквально за день до этого была уничтожена засада патруля. Ребята занимались отловом необычайно активизировавшихся в последнее время контрабандистов и напоролись на неожиданное сопротивление. На сигнал тревоги прибыл дежурный корвет и обнаружил разгром сил правопорядка. С места событий уходил неизвестный корабль и все чувства Нилака кричали о том, что это его цель. Но приказ есть приказ, и он лег на новый курс. Каково же было его удивление, когда на выходе из тоннеля он обнаружил в безымянном скоплении астероидов не только свою цель, но и корабль конкурентов. Нилок отдал приказ экипажу и потребовал остановки всех кораблей. Вместо повиновения представители Интронидис ввязались в безнадежный бой и вполне ожидаемо проиграли. Ищейка корпорации крайне неудачно подставилась, и Нилок решился на абордаж. Это было самым быстрым способом закончить схватку, и он решил им воспользоваться. Сейчас он уже был абсолютно уверен в том, что корпораты подставились специально, но во время боя, имея за плечами 20 штормовиков он не сомневался в своей быстрой победе. Захват чужого судна шел в обычном режиме. Шур снова пошел вместе со своими бойцами и ждал скорых докладов об успехе. Неожиданно пропала связь с передовой тройкой. Затем в эфир ворвались звуки боя, и последовательно исчезло еще несколько его подчиненных. А потом пришел он — Хургов черный демон. Нилок успел заметить только смазанное движение, инстинкты бросили его на пол. Взрыв гранаты немного оглушил Шонга и его охрану, но существенного вреда не нанес. Началась охота на призрака. Трок возникал, казалось, прямо из воздуха, делал пару взмахов своим чудовищным вибромечом или бросал очередную гранату и снова исчезал. Как оказалось позднее, он прятался во всевозможных технических нишах, о существовании которых штурмовики даже не знали, и за каждое такое знание они платили своими жизнями. За время штурма Нилок потерял 14 человек из 20 и сам едва остался жив. Во время очередного взрыва его прикрыл своим телом охранник, и когда Трок решил его добить, Шонгу удалось выстрелить противнику в грудь. От раны это оперативника не спасло, но победа осталась за силами империи. Правда, цена оказалась чудовищно высока. В горячке боя Шур не отреагировал на сообщение со своего корабля, поэтому новость о том, что цель снова ушла, застала его по пути в медпункт. В лазарите он отмахнулся от медиков и вытащил измазанный в собственной крови рукой коммуникатор. Набор номера занял в несколько раз больше времени, чем обычно. Взгляд плыл и не желал фокусироваться на экране, но безопасник все же добился своего. Несколько мучительных гудков, и гвардеец, наконец, ответил. «Слушаю. Это капитан Шур», — слабеющим голосом произнес Шонг. «По указанным координатам нашли цель и корабль корпорации «Интронидис», Копию нашей ищейки. Во время боя цель снова ушла. Направление — система ДОТ. Принято, — ответил гвардейц. Ждите дальнейших инструкций. Коммуникатор выпал из ослабевших пальцев и разбился о пол. Нилок потерял сознание и уже не чувствовал, как руки медиков освобождали его от брони и подключали оборудование жизнеобеспечения.